Наконец показалась деревня. Как бы город какой. Выспалась она множеством изб на трех возвышениях, увенчанных тремя церквами, перегражденная повсюду исполинскими эскирдами и кладями. — Да, — подумал Чичиков, видно, что живет хозяин Туз. Избы все крепкие, улицы торные стоял ли где телега, телега была крепкая и навешенькая. Мужик попадался с каким-то умным выражением лица. Рогатый скот на отбор, даже крестьянская свинья глядела дворянином. Так и видно, что здесь именно живут те мужики, которые гребут, как поется в песне «Серебро лопаты». Не было тут аглицких парков, и газонов со всякими затеями, но по старинному шел проспект амбаров и рабочих домов вплоть до самого дому, чтобы все было видно барину, что не делается вокруг его. И в движении поверх дома фонарь обозревал на пятнадцать верст кругом всю окольность. У крыльца их встретили слуги. Расторопные, совсем не похожие на пьяницу-петрушку, хотя на них и не было фраков, а казацкие чекмени синего домашнего сукна. Хозяйка дома выбежала сама на крыльцо Свежа она была, как кровь с молоком, хороша, как божий день, походила, как две капли воды на Платонова, с той разницей, только что не была вяла, как он, но разговорчива и весела». — Здравствуй, брат! Ну как же я рада, что ты приехал, а Константина нет дома, но он скоро будет. — Где же он? У него есть дело на деревне с кем то покупщиками, — говорила она, вводя гостей в комнату. Чичиков с любопытством рассматривал жилище этого необыкновенного человека, который получал двести тысяч, думая по нем отыскать свойства самого хозяина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 В комнатах мог заметить только Чичиков следы женского домоводства. На столах и стульях были поставлены чистые липовые доски, и на них лепестки каких-то цветков, приготовленные к сушке.